Глава одиннадцатая. Беседа на кухне. И сидим мы, значит, за одним столом. Я, сложив руки перед собой и пристально наблюдая за юношей. А вот сам юноша, связанный шторкой по ругам и ногам и оглядывающийся по сторонам. Я огрела его хорошо, так что проспал он около часа. Мог бы спать и дальше, но я не настолько добрая так что я разбудила его, плеснув в лицо холодной водой. Что касается шторки, которая привязала незнакомца к стулу, то, конечно, замечу, веревка была бы надежнее. Но пользуемся тем, что попалось под руку. Главное — заклинание завязывания шнурков. Простое, легко вспомнить и как же полезно в быту. «Ой!» — протянул парень, слегка улыбнувшись. «Меня связали. Мило!» Мила? Похоже, я действительно его сильно ударила. Совсем крыша поехала. Хотя, возможно, со временем отойдет. Так что меня это беспокоить не должно. Охране скажу, что это была самозащита. Моя территория. Могу делать, что хочу». «Ответь-ка на один вопрос», — спокойно начала я. «Что тебе от меня нужно?» «Что?» — растерялся юноша. «Ничего». — Ну да, ну да, — злобно усмехнулась я. — Вот когда ты полез через окно, я так сразу и поняла, что тебе совершенно ничего не нужно. — Ах, это! — расслабленно бросил юноша. Я просто шел по запаху. Он был таким сладким, манящим и соблазняющим, что оглянуться не успел, как оказался здесь. А потом темнота. — Запах! — ахнула я припоминая слова незнакомца, когда мы встретились в морском порту. «Ты о моем запахе?» Кажется, он тогда сказал, что почувствовал душу из другого мира, почувствовал, что в теле сидит кто-то другой. И что он такое, раз так безумно себя ведет, стоит только почувствовать запах. Определенно демон. Фантазийный мир!» Призрака видела, бегущее собственное тело с отрубленной головой видела. Вон рядом мохнатый пес с крыльями. Что там дальше? Думаю, теперь демоном меня не удивить. Вот только по всей видимости я умудрилась удивить самого юношу. Твой запах? А, нет, нет, покачал тот головой, все так же улыбаясь. Конечно, очень удивительно встретить в этом небольшом портовом городишке Человека с душой из другого мира. Но не сказать, чтобы это было что-то важное. Просто необычно. На самом деле я пришел из-за этого. Ответил юноша, после чего кивнул в сторону моей тарелки с недоеденными с утра гренками. Что? Даже как-то растерялась я. Ради гренок? Ох, это называется гренки! Радостно воскликнул парень, чуть ли не отплясывая на стуле. А из чего они? — Ну, — растерялась я, — хлеб, молоко, яйца. Хотя какого черта? — воскликнула, резко поднявшись на ноги. — Кого ты обмануть хочешь, демон? Пробрался через окно ради еды? И ты думаешь, что я в это поверю? И дураку ясно, что мстить пришел. Вот снова сдам тебя рыцарем и надеюсь, что на этот раз упекут надолго. — Леди, прошу, подождите, — тут же произнес юноша. «Мне кажется, что мы не с того начали. Я пришел сюда не ради мести, а ради извинений». «Что?» — вновь ахнула я, делая пару шагов назад. «Да-да», — закивал он головой. «На самом деле, в тот момент именно я был неправ, напугал вас, раскрыл личный секрет. Любой бы так среагировал. Так что я искренне прошу меня простить. Такого больше не повторится». «То есть...» Ты пришел ко мне через окно только ради извинений? Именно, просиял тот. А дверь для тебя что? Чисто для красоты тут? Устало спросила я, уже сомневаясь в том, что это именно я повредила ему голову. Возможно, он и до этого был немного того. Почему? Я пользуюсь дверью, но это была закрыта. То есть, раз дверь была закрыта, то он решил, что влезть в окошко частного дома будет самым правильным вариантом. «Скажи честно, ты ведь контуженный, верно?» — с подозрением спросила, но тот даже не дрогнул. «Нет, меня зовут Аметус, но для друзей просто Мэт. «Я не это спросила», — устало произнесла, потирая переносицу. В принципе, он в каком-то смысле также дал мне ответ на вопрос. Остался другой нерешенный вопрос. Что с этим чудом делать? И раз я знаю ваш секрет, будет справедливо, если вы будете знать что-то обо мне. Продолжал он, игнорируя тот факт, что я вообще старалась с ним больше не разговаривать. Вот этого мне точно не нужно. Отмахнулась, после чего подошла к кухонной раковине и налила себе немного воды. Сдается мне, что о демонах лучше ничего не стоит знать, чревато последствиями. «А — А? — удивился тот. — Я не демон, я дракон! — гордо произнес юноша, даже приподняв подбородок для большей демонстрации. А я тем временем выплюнула воду от неожиданности. — Белоснежный дракон Аметус! — продолжал тот, проигнорировав мой шок. — Боже мой, теперь еще и драконы! Вот только их мне в жизни для полного счастья и не хватало! А ведь именно с драконами у королевской семьи Колинс проблемы. Те никак не желают подчиняться общим правилам, но, встретившись с одним из них, сомневаюсь, что тут проблема в нежелании подчиняться. Скорее, они вообще не понимают, что от них хотят. Ну это ладно. Он сказал, «Белоснежный дракон? И в каком же месте он белоснежный? Как по мне, парнишка обычнее всех обычных». Даже цветочница, что управляет лавкой через дорогу, более интересная, нежели этот парень. — Очень интересно! — неожиданно продолжил Мэт, посмотрев в сторону пушка, который тем временем выпал с из ванной с ведром мыльной воды в зубах. — Леди, вы сумели подчинить мелкого беса? — Бес? — переспросила. — Разве это не обычный призрак? — Нет, — уверенно ответил юноша. — Это определенно без, хотя и низшего уровня. Обычно они вселяются в какие-нибудь предметы или даже здания, причиняя людям вред и питаясь их страхом и несчастьем. — Неужели? — громко протянула я, проговаривая каждый слог отдельно и поворачиваясь в сторону пушка. Тот явно почувствовал что-то неладное за спиной, поэтому поджал хвост, пряча самое ценное, и поспешил в коридор, где сам же развел невероятный срач. Казалось бы, как собака будет мыть полы и стены? У нее же лапки. Но нет, когда жить хочешь, там не то что уборка и мытье стен, там и ремонтом заняться можно. «И не дай бог, к концу дня я увижу хоть пятнышко!» бросила тому вдогонку. «Этим же вечером мы узнаем, можно ли кастрировать беса!» В ответ Я услышала жалобный скулёж, а также интенсивное шуршание чистящей щетки по стенам. Так, ладно, вздохнула я, потирая виски. Я уже так устала за последние дни, что думать получается с трудом. Может, так же в собаку превратить? В собаку? Хах, вырвалась у юноши. Смешная шутка. Я же дракон воплощение магии, природы и самого совершенства. Даже если меня во что-то превратить, я просто превращусь обратно. Драконы живут долго, практически вечно, если сравнивать с людьми. Поэтому такие фокусы для меня... «Ножик в печень никто не вечен», — тихо произнесла я скорее для себя, но юноша на это наконец-то слегка забеспокоился и с неуверенностью посмотрел в мою сторону. — Леди, кажется, вы очень устали за последнее время. — Может быть, вам следует немного отдохнуть? — продолжал он улыбаться. — Человеческое тело такое хрупкое? — Да неужели? И это говорит мне тот, кто без разрешения влез в чужой дом. Я бы и не против, наконец-то, нормально отдохнуть. Да вот сдается мне, что в следующую секунду опять что-то да произойдет. — Хотя, — перебил он мои мысли, — «Если хотите, можете попытаться меня убить, но перед этим выполните одну мою маленькую просьбу». «Какую?» — спросила по инерции я, но уже в следующее мгновение пожалела об этом. «Позвольте доесть эти ваши гренки. Этот запах! Уже нет сил терпеть!» После слов мэта шторка на его теле, что сдерживало движение юноши, стала медленно трещать и рваться на лоскутки, подобно простой бумажке. И проблема не в том, что юноша был таким сильным и переборол мою магию. Нет, просто его тело видоизменялось и становилось в разы крупнее. Даже стул не выдержал, треснув у основания ножек. Я же, стоя у раковины, смотрела на то, как у меня на кухне буквально на глазах вырастает нечто чешуйчатое. И вместо того, чтобы с криком выбежать из дома, Налила в стакан еще немного водички и принялась ее медленно попивать. Однако абсолютно уверена в одном. Если прямо в эту секунду на мою голову, ко всему прочему, еще и метеорит свалится, то я ни капли не удивлюсь.